Герафий Трофимов. Одиночка. Кровавая Вера. Перестрелка стихла, и Елисеев привычным движением, сменив магазин в пистолете, приподнялся над лунохом, за которым присел, укрываясь от пуль. Очередная шайка бандитов, решившая половить рыбку в мутной воде, прекратила своё существование. Ребята, ученики его школы, заметив, что князь поднялся, слегка расслабились и принялись покидать своё укрытие. Жестом указав им на бандитов и проведя ребром ладони перед горлом, парни отдал очередную команду. Теперь мальчишкам предстояло очередное испытание осмотреть тела бандитов и произвести контроль. Это был жестокий, но необходимый урок, и Елисей это прекрасно понимал. Глядя на бледные, но решительные лица мальчишек, он мысленно посочувствовал им. И шагнув на поляну, где всё закончил с негромк произнёс: "Знаю, ребята, что противно, но надо, иначе не добиток в спину стренуть может, а после жалеть уж поздно будет. Так что лучше уж бандитов добить, чем друга потом хоронить из-за глупости собственной". Замершие, было мальчишки внимательно выслушали его слова и с решительными лицами двинулись к разбросанным по поляне трупам. Дальше последовал сбор трофеев и построение для возвращения в крепость. Для мальчишек это был уже второй выход на охоту за бандитами, и второй раз они возвращались с добычей без единой царапины. Такая тенденция Елисея радовала и пугала одновременно. Да, выучку ребят была на высоте: и стрелять, и кидать ножи, и драться на кулачках, они уже умели серьёзно, но всё равно это были всё ещё мальчишки, и против взрослых матёрых мужиков их силонок ещё не доставало. Именно поэтому Елисеев старался по полно использовать преимущество ребят в оружии и умении им пользоваться. Даже несмотря на то, что среди криминального элементо-обреков получило широкое распространение нарезное оружие, а точнее, винтовка господина Бердана. Мало получить в руки хорошее оружие, им ещё нужно уметь пользоваться. Что не говоря о винтовке и ружьё две большие разницы. А с учётом того, что патроны к винтовкам весьма дороги, Было понятно, что тренироваться обрейки предпочитали в бою. Изготовление порох и отливка пуль было делом непростым, и занимались этим мастера всего в нескольких горных аулах. Покупать жбы и припас в лабазах и лавках было ещё дороже. Убедившись, что мальчишки на поляне закончили, Елисеев подал знак на построение, вскоро ничего, кроме дюжины трупов на поляне не напоминало о случившемся. Группа под командой парней бесшумно бежала через лес в сторону крепости. Елисей вообще старался все подобные дела решать именно в таком ключе. Получили данные о местах появления банды, ушли в лес, выследили и уничтожили банду, и снова растворились в лесах предгорий словно ночные тени. В этом случае устроить засаду на его мальчишек гораздо сложнее, а самое главное, он всегда был уверен, что перехватить его команду никто не сможет. если только устроить засаду перед воротами крепости. Свернув на звериную тропу, Елисей повёл ребят к ближайшему ручью. Нужно было напоить и обходить коней, дать ребятам немного передохнуть после горячки боя, а заодно и позволить им смыть с себя пот и пыль. Правила гигиены для разведки были особенно важны. Как известно, человек потеет постоянно, даже в холода, и если не следить за телом, оно начинает пахнуть. А это не просто след, это почти сигнал для любого противника, умеющего не только видеть и слышать. Эти истинный Елисей прибивал ребятам тщательно, буквально вбивая в их головы понятие необходимости следить за собой, тем более в таких жарких местах. Спустя 2 часа группа вышла к ручью, и Елисей объявил привал. Мальчишки повалились вправо, но тут же, словно устыдившись своей слабости, принялись делать вид, что занимаются оружием. Понимая их состояние, парень чуть улыбнулся, и, оглядевшись, тихо скомандовал: "Десятники, назначьте охрану и начните чистку оружия. Коноводы, расстегать лошадей и привести их в порядок. Закончите с оружием, можно малс перекусить". Закончил он и, отойдя в сторонку, присел под старым каштаном. Быстро раскидав свой карабин, он привычно провёл чистку оружия и, собрав винтовку, достал пистолет. Вот уже полтора года он лично водил ребят по лесам, обучая их всему, что знал сам. После гибели Нино долго оставаться в доме, где они были так счастливы, было выше его сил. Руслан так и жил в Тифлисе. Туда Елисей ездил каждые полгода. Сын рос словно на дрожжах. Уже начал болтать сразу на трёх языках и с удовольствием ездил верхом. Дето по нас едва узнав, что Елисеей решил оставить сына у деда, тот же взял старого князя в обороты и начал приучать мальчонку к седлу. Выбрав ему же старавую, что бодрово мерина, Апанас научил ребёнка обращаться с животным, приспособив для этого пару высоких крепких лавок. Руслан даже пытался сам седлать мерина, но пока силонок не хватало высоко поднять специально сделанное для него седло. Умный мерин, словно понимая, что от него требуется, терпеливо сносил все ошибки мальчика, иногда даже помогая ему. Так, к примеру, стоило только ему увидеть Руслана с уздечкой, как он наклонял голову, давая ребёнку надеть её на себя. Увидев эту картину в первый раз, Елисее Турка крякнула от удивления. В его понятиях для роли воспитателя в подобном случае лучше всего подошла бы старая кобыла, но Апанас явно знал, что делал. От грустных мыслей парня оторвал Андрей Присев рядом, он с интересом посмотрел на разобранный пистолет и еле слышно вздохнув спросил: Что с добычей делать станем? А там есть что-то интересное? Иронично хмыкнул Елисей. Пара кинжалов кубачинских мастеров и три кани а кони молодые и крепкие, сразу видно, что добычей взяли. Счёта, решил, не понял Елисей. С клеймом они? Горцы-бандиты клейма не ставят. Аргумент, подумав, кивнул парень. Ну, всё равно лучше продать. На те деньги лучше других купим. И стифлиса пригоню, если надо будет. А опасаешься чего? подобрался Андрей. Не хочу, чтобы школу с какой грязной историей связали. Как говорится, ложечки найдутся, а осадочек останется, усмехнулся Елисей. В ответ Андрей только понимающе усмехнулся. И этот анекдот давно уже был в школе известен. И именно из таких соображений Елисеи требол продавать всё взятые трофеи им в бою, кроме особо ценного оружия. В школе уже собралась целая коллекция всякого оружия самых разных образцов, от фитильного мушкета, который они откопали в брошенном сарае, до сабли карабел, непонятно какими путями оказавшиеся в этих местах. Вся эта коллекция была развешена на стенах казармы, где обитали мальчишки. Называть эти помещения казармой было неправильно, но название прижилось. И потому Елисеен не стал его оспаривать. Дав ребятам передохнуть и привести оружие в порядок, он поднял свою команду и, приказав провериться на погремушку, повёл ребят дальше. Утром, едва рассвело, группа вошла в ворота крепости. Отправив парней отмываться, отдыхать, Елисеен отправился в камендатуру. Докладывайте проделанной работе. Майор Милютин, едва завидев парня, жестом указал ему на стул и закурив, усмешкой проворчал: "Хоже спрашивать, как всё прошло без смыслыну? Всех положили?" "Всех", коротко кивнул Елисей. "Потери? Ними. Это весьма отрадно. Тогда скажи, ежели вздумаешь школу свою куда перевести или не приведи Господи вообще закрыть, сколько плустонов в крепости останется?" "С чего бы мне её закрывать?" удивился парень. А то я не помню и не понимаю, чего ты выжидаешь, хмыкнул комендант. И Мафиев пока молчит, да всё делами отговаривается, зло выдохнул парень. А ты не спеши, такие дела с кондачка не решаются, осадил его комендант. Сам говорил, тут нужно точно знать, чтобы дров не ломать. А он про обещание своё помнит? Я точно знаю, вдруг заверил он. Это откуда, позвольте узнать, насторожился Елисей. сам писал, вздохнул майор. Боится, что ты сорвёшься в столицу и решишь сам всё сделать. Поверь, работа идёт. Так что потерпи покуда, ему и так сложно. Сам он здесь сидит, а дознание нужно там вести. Это я всё и так понимаю. К тому же не он один этим делом занят, кмыкнул Елисей. В столице ещё и сын князя Буачит за служит. От илеко там и роет носом землю. Потихоньку, не спеша, но кое-что уже узнать успел. Не веришь ты Мафеееву, удивился майор. Верю, но предпочитаю проверять информацию из разных источников, ответил парень, и комендант от удивления только крякнул. Василий неотполковника контрразведки Тимофеева прибыл в крепость через неделю после возвращения группы. На идя Елисея на стрельбище молодой жилистый капрал бодро откозырял и, представившись, протянул парню пакет, потребовав после вскрытия расписаться на конверте, и отдать он и конверт обратно, а само письмо после ознакомления уничтожить. Удивлённых, мыкнув от такой секретности, Елисеев старательно расписался на конверте и, вернув его посыльному, отошёл в сторонку, чтобы погрузиться в чтение. По его команде один из десятников отправил мальчишку устроить капрала на ночлег. Присев на камень, Елисеев развернул два листа хорошей бумаги и вчитался в текст. Спустя несколько минут он аккуратно сложил письмо и, поднявшись, зло усмехнулся внимательно наблюдавшим за ним инструкторам. Наши ли. Что в столице дружно выдохнули ребята. В ней. Так что теперь дела в школе за вами. Что делать, вы знаете. Мальчишек гонять до седьмого пота. Пусть лучше сейчас пот льют, чем потом собственную кровь. Патронов не жалеть. Пусть тренируются. Деньги на школу в моём кабинете. Только не забывайте записывать, на что потратили. Всё ясно? Так, точно, дружно рявкнули десятники. Добре. Андрей за старшего. Всё, я пошёл собираться. Закруглился Елисей. Так что, сразу в столицу поедешь? не удержавшись, поинтересовался Миша. Нет. Сначала в Екатеринослав, после в Тбилис, а уж потом туда. со вздохом пояснил парень. мысленно проклиная современные дороги, расстояния и средства передвижения. Путь и вправду предстоял долгий, но такая загогульна в пространстве была просто необходима. В столице, кроме Ильико, у него никого знакомых больше не было. Даже генерал-поручик Морозов, и тот был переведён на Кавказ начальником имперского отдела казначейства. Так что встречи с контрразведчиком и господином Морозовым были нужны. требуль с рекомендательные письма к их сослуживцам в столице. А в Тбилиси парни решил заехать, потому что во-первых, соскучился по сыну, а во-вторых, нужно было забрать у князя Буачидзе блиндированную карету. Для долгих поездок это был самый удобный транспорт. И на ходу лёгкий, разворотливый и крепкий. Там уже ещё и вместительный. С собой Елисей давно уже решил взять реваза, который едва оправившись от своих ран, Едва не покончил с собой, считая, что опозорил себя, позволив бандитам украсть и убить Нину и любимую в качестве кучера. Уж лучше не вослушивать ни в дороге никто не управится. С этими мыслями Елисей вернулся в дом и найдя Риваза, приказал собирать вещи и седлать коней. Горец, после той истории, буквально смотревший Елисею в рот, сломя голову кинулся в свою комнату, едва не сбив по пути с ног Сашеньку, выходившую из кухни. Услышав, что он уезжает, девочка поспешила обратно собирать им провиант в дорогу. Сам же Елисей, пройдя в свою комнату, принялся готовиться к долгому переезду. Сменная повседневная одежда, чистые портянки и исподние, парадная черкеска, а оружие для драки в пути возникла такая необходимость. А самое главное костюм для проведения акций. Стволы для уничтожения кровника готовы были уже давно. пользуясь тем, что в его личном арсенале имелось более полу сотни всяческих стволов, Елисеев заказал Митричу особое оружие. С виду обычный винтовочный штуцер, но сбоку к нему была прикреплена пластина под оптический прицел. К нему имелся такой же пистолет, нарезной, но без всяких украшений и излишеств. Оба ствола были капсюльными, так что сразу после акций их можно было попросту выкинуть или бросить на месте. Никто никогда не сможет привязать это оружие к самому парню. В крепости Округе каждой собаки было известно, что от подобного оружия он отказался уже несколько лет назад. Даже пули в этом оружии Елисей использовал только стандартные, никаких усовершенствований и придумок. Другой вопрос, что тренировался он с этими стволами регулярно, так что в результате был уверен. Не забыл Елисеи про финансовую сторону вопроса? Достав из тайника несколько пачек сигнаци он задумчиво взвесил их в руки, а после короткого размышления прибавил ещё столько же. Потом, подумав ещё немного, он вытащил из тайника мешочек с серебром. В дороге деньги лишними не бывают, а уж в столице тем более придётся марку держать. Раз уж собрался ехать под своим именем, то и соответствовать надо на все 200%. А жизнь в столице всегда была дорогая. Убрав деньги в баул с вещами, он достал из тайника ещё пару пачек сигнаций на нужды школы. Считать и требовать с ребят отчёта за каждую копейку он не собирался. И так знал, лишнего никто не возьмёт, а уж тем более не попытается украсть. Вбежавший рева с порога доложил, что кони оседланы, и подхватив готовые баулы, поволок их к выходу. Выйдя на крыльцо, Елисей с грустной улыбкой посмотрел на входящих во двор ребят и тихо вздохнув, громко объявил: Значит так, казаки, дела требуют моего срочного отъезда. И потому я очень надеюсь, что в моё отсутствие вы не бросите учиться и не опозорите имени школы. Вернусь, лично выучку каждого проверять стану. Так что учитесь, тренируйтесь и помните: страна велика, а отходить нам некуда. Это наша земля. Гойда, казаки! Гойда! Раздался дружный рёв трёх десятков юных ложонных глоток. "Оглушили, черти", проворчал парень, демонстративно ковыряя пальцем в ухе. Приवास подвёл крыльцу коней, Елисей легко сбежав по ступеням, прыгнул в седло, не касаясь тремени. Ковалькада из двух верховых одной за одной лошади выехала из ворот и спустя полчаса покинула крепость. Приняв за постоянный аллюр лёгкую рысь, они двигались в сторону Пятигорска. Уже в сумерках они встали на постой на постоялом дворе города. Изеимитрич всё-таки переехали в имение, точнее в станицу, которая постепенно начала наполняться жителями. Помывшись с дороги и поужину, в путнике отправились спать. Утром едва рассвело, они снова были в седлах, да Екатерина слава не добрались за трое суток. Уже привычно встав на постой в доме полковника, Елисеев смыл с себя дорожную пыль, переоделся в запасную парадную черкеску и отправился к Тимофееву на службу. Слуги, давно уже предупреждённые самим полковником, что Елисей приезжая в город будет останавливаться в доме, приняли гостя спокойно. Решение принимал хозяин дома. Добравшись до нужного здания на Лихаче, Елисей поднялся на нужный этаж и войдя в приёмную, попросил насторожившуюся секретаря Доложите господину полковнику, что приехал князь Холзанов и просит его принять. Одну минуту, ваше сетельство. Узнав его, чуть улыбнулся секретарь и скрылся в кабинете. Обратно он выскочил спустя полминуты. Широко распахнув дверь, секретарь с лёгким поклоном пригласил: "Его высокопревосходительство ждёт". Войдя, Елисеев с улыбкой подошёл к вставшему полковнику и обнявший с ним тихо спросил: "Александр Савич, сведения верны?" Всё на три круга проверено, также тихо ответил полковник, хлопая его по спине. Думаешь, чего я так долго возился? Спаси Христос, Александр Савич, не забуду, глубоко вздохнув, прохрипел парень, чувствуя, как сжимается горло. Господь с тобой, Елисей. Надеюсь, остановился у меня? А куда мне ещё деваться? Вот и славно. Держи, полковник протянул парню потрёпанную кожаную папку. Там всё, что моим приятелям в столице собрать получилось. Уж как они выкручивались, не знаю, но работа проведена огромная, поверь. И похоже, с этим делом у них многие свои дела с места сдвинулись. Может, я им помогу, чем смогу? На всякий случай уточнил парень. Есть кое-что, смущённо кивнул полковник. Им револьверы твои весьма по душе пришли. Спрашивали, сколько таких? Тут он достал из кобуры подаренный ему когда-то Елисеем оружие. Сделать можешь, как быстро и сколько стоить будут? Эх, знать бы раньше пол сотни бы с собой захватил, скривился Елисеев. Не спеши, они их купить готовы, так что пусть сначала сами тебе свои нужды расскажут, осадил его полковник. Тоже верно. А что здесь, кроме материалов на фигуранта? качнул Елисеев папкой. Всё, что тебе может потребоваться. материалы, имена, адреса и мои рекомендательные письма. Вот сейчас начинай, уладнулся контрразведчик. Научить тебя не стану, сам всё лучше меня знаешь. На службу не суйся. Встретишься с другом моим у него дома, а лучше где-то на нейтральной территории. Он тебе всё точно расскажет и объяснит. Он же и про заказ спросит. Когда отправишься? Ну, раз тут всё готово, завтра и выйду, с ходу ответил парень. Добро А сегодня вот, мажордому ему передай, попросил полковник, быстро черкая что-то на листе бумаги, поужинаем с тобой в приятной обстановке. Это я за всегда с удовольствием, усмехнулся Елисей. Люблю -лю -лю повеселиться, особенно пожрать. Да ну тебя, балабол, рассмеялся контрразведчик. Ступай уже. Попрощавшись, Елисей выскочил из кабинета и благодарно кивнув секретарю, выскочил на улицу. Свистнув флихача, он назвал кучеру нужный адрес и принялся нетерпеливо просматривать полученные бумаги. Работа и вправду была продел на огромный. Как выходилось из документов, заправляли всеми подлыми делами, происходившими в этих краях, сразу четыре человека. Заскочив по пути на службу к господину Морозову и прихватив у него ещё пару рекомендательных писем, парень отправился домой. Передав мажордому записку полковнику, он поднялся в отведённой ему комнате и, попросив наполнить ванну, снова погрузился в чтение. К ужину он спустился до скрипа отмытый, свежий и готовый к любым неожиданностям. Утром, едва рассвело, они с Ривазом снова были в дороге. Дойти в Тбилиси путники добрались без приключений. Только однажды какая-то группа из полудюжины мужчин странного вида попыталась что-то вякнуть им на ночёвке. Но увидев пару ног зарядных стволов, разом сдулась и исчезла с постоялого двора. Князь Буачицв встретил гостей, как всегда, широко и шумно. Но едва узнав, что Елисей получил все нужные сведения, тут же развил бурную деятельность. Зная куда и зачем парень едет, он принялся выпрашивать, что может сделать для зятя. Всё закончилось тем, что князь дотог грохнул на стол мешок золотых червонцов без апелляционну заявив: Старице жить дорого, а музят бедным быть не может. Отец, денег у меня больше, чем нужно, попытался отговориться Елисей, но князь был непреклонен. Сынок, не огорчай меня. Сам не потратишь или ико оставь. Вы ещё оба молодые. В ресторан сходить, женщину угостить всё денег стоит. Забери и не спорь со мной. Может, лучше бумажками? Жалдно поинтересовался Елисей. с ужасом глядя на лежащий на столе мешок и представляя его вес. В дороге с ними проще. Задумчиво хмыкнув, князь огладил бороду и кивнув, снова полез в свой сейф. Выложив на стол четыре пачки ассигнаций, он запер свой железный ящик и, указывая на деньги, усмехнулся. "50.000, думаю, вам двоим на месяц хватит". "Отец, ты смеёшься!" возмутился Елисей. На такие деньги даже в столице год прожить можно. Ты князь Елисей и мой зять. А значит, денег считать не должен, твёрдо отрезал князь. Да то. Пусть они там знают, что и здесь серьёзные люди есть. Елисей едва сдержался, чтобы не заржать от этих слов в голос. Кивнув, он кое-как запихал пачки сигнаций в свой баул и, подчиняясь команде тестя, отправился за ним в столовую. В этом случае вправду было гораздо проще уступить и потом оставить эти деньги Лиику, чем переспорить упрямого горца. Тифлиси они задержались на 2 дня, пока слуги готовили карету, ковали лошадей и собирали им в дорогу всё необходимое. За одно Елисею пришлось сводить любимо на базар. Обитая при табуне казачок и думать забыл про правила нахождения в обществе. Судя по довольным лицам любимой Апанас, эта парочка спелась. Слово сказать за время пребывания при табуне этих лошадников по голове княжску табуна увеличился едва ли не втрое. Услышав, что ему предстоит довести князя аж до столицы обратно, любим малы с трухнул, но потом, взяв себя в руки, решительно заявил: "Не изволь беспокоиться, княже, свезу куда скажешь, только дозволь мне коней для той кареты самому подобрать". "На той расчёт был", усмехнулся в ответ Елисей, отлично понимая, что лучше этого лошадника Никто подходящих коней для дальней дороги не подберёт. Петербург карета вкатила примерно в середине дня. Приметив городового застава, любим подогнал к нему транспорт и свисевший с козёл спросил широко улыбаясь: Служаевый, не подскажешь, когда речке Мойке доехать? Тёткель такой взялся, красавец. Лениво поинтересовался городовой, окидывая взглядом парня и сидящего рядом с ним реваза. С Кавказа, князи Халзанау, веду, продолжая улыбаться, поведал любим: "Так куда ехать?" "Чего? Какого ещё князя?" не поверил городовой и, поднявшись в развалочку, подошёл к дверям кареты. "Тот что ль твой князь? Ну давай глянем". С ехидной усмешкой добавил он, берясь за ручку двери. Но едва только дверца приоткрылась, как чья-то сильная рука ухватила его за грудки и рывком втянула в салон. Подбородок городовому упёрлы что-то очень напоминавшее ствол пистолета, и тихий голос зловеще прошептал: "Тебе, болван, жить надоело?" "Это самое, прощение просим", разом осипшим голосом прохрипел городовой. Чувствуя, как в спину тоже упёрлось что-то очень острое, Это Ривас, прыгнув сквозь, упёр свой кинжал ему под лопатку. Тут Даниче тоже мошенник один графом назвался. Вот нас и предупредили, значит, у всех приезжих бумаги проверять. Что, тоже с Кавказа? иронично уточнил сидевший перед ним молодой парень, сверкнув холодными, словно сапфиры, глазами. Никак нет, осмелюсь доложить, из-за границы приехавшие были. Снова захрипел городовой. чувствую, как по спине полк ледяных мурашек от этого взгляда марширует. "Добри", чуть подумав, усмехнулся парень. "Отпусти его, ревас", обратился он к стоявшему за спиной городовому горцу. "Стой тут", приказал он окончательно струхнувшему служаке. "Сейчас бумаги достану", сообщил парень, ловко убирая пистолет необычного вида в кобуру. "Не извольте беспокоиться, вашетельство", тут же засуетился городовой, потирая шею. Тут пухватком, видать, что с Кавказа. Видел я черти ваших. Ох, и лавки с оружием! восхищённо закончил он, опасливо косясь на настоящего рядом горца. А на Мойку выехать не сложно. Ось по этой улиц поезжайте, всё прямо-да прямо, а после на Синой площади вправо берите, до самой Невской перспективы, а там уж влево и до самой Мойки. Благодарствую, братец, усмехнулся парень, пальцами перебрасывая ему алтын. Любим, дорогу запомнил. Сам обозбоя княже, не сложнее, чем от станицы до Пятигорск доехать, задорно отозвал сказочок, тряхнув поводями. Крупные, сытые кони навалились на постранки, и карета резво покатила в нужную сторону. И вправду, истинные бесы, проворчал городовой, продолжая массировать пострадавших. Это кто ж такие были, Никола Василантич, послышался вопрос, и к городовому подошёл местный дворник. Князь какой-то с Кавказа приехал, мрачно поведал городовой. То ли Калзанов, то ли Хазаров, не разобрал толком. Но с оружием ловок, кажусь страшно. Тут я смотрю, одежа странная, да и рожи не наши, понимающе кивнул дворник. Это у тебя орожа, а тут-то целый князь, неожиданно вызвался городовой. Думаешь, чего несёшь, дурак? А на козлах у него казак, да говорит с Кавказа, кидот охрана, понял? Понял, чего ж не понять-то? Исто закивал дворник, опасливо отодвигаясь подальше. На всякий случай. Чуть успокоившись, городовой вернулся на своё место и, вздохнув неспеша, огляделся, выискивая возможных нарушителей городских благочиний. Дворник снова принялся шаркать своей метлой по мостовой, а городовой, спустив мученический вздох, принялся мысленно сочинять свой доклад начальству, в котором обязательно требуется указать что в столицу въехало очередное титулованное лицо. Страна воевала, и как следствие, полиции было выдано распоряжение внимательно отслеживать перемещение всех неместных лиц по столице. А то, что он не стал проверять у того князя подорожную, так там с первого взгляда было понятно, что с бумагами у парня всё в полном порядке. Он уж больно спокоен, он потянулся к каждому саквояжу. Такие вещи опытный городовой давно уже научился определять с первого взгляда. Карета между тем не спеша катила в нужную сторону, и Елисеев, глядя в окно с интересом, рассматривал пробегавшие мимо пейзажи. Пётр он помнил из своего прошлого, так что с интересом сравнивал то, что увидел сейчас, со своими воспоминаниями. Место, где они проезжали сейчас, было пересечением Московского проспекта с Фонтанкой. Так во всяком случае, помнил сам Елисеев, хотя в названиях мог уже и путаться. Но он нужный направлении уже уловил и теперь был совершенно уверен, что не заблудится. Карету прохожие провожали взглядами. Похоже, в столице не привыкли ездить с охраной, так что вид её попутчиков явно вызывал у всех встречных удивление и настороженность. Что ни говори, но сидевшие на козлах казак и горец были весьма колоритной парочкой. Оба, касаясь сажень в плечах, жилистые, крепкие, одетые в черкески, не скрывавшие носимые оружие. В общем, внимание они к себе привлекали серьёзно. Но данный факт Елисею ничуть не печалил. Логика была простой. Ни один лазучик или злоумышленник не станет подобным образом светиться, едва въехав в черту города. Так что местные полиция и жандармерии очень скоро потеряют к нему всякий интерес. Карета докатил до площади, свернул направо. Елисей отметил про себя знакомое здание гостиного двора и, любим, помню указание городового, повернул налево, выезжая на Невский. Доехав до набережной канала Грибоедова, карета свернула направо и, объехав храм Спаса на крови, пересекла Мойку и выкатилась в Аптекарский переулок. Так эта улочка называлась в памяти парня. Недязглядом нужный номер, любим подогнал транспорт к воротам и остановив карету, окликнул возившуюся во дворе дворника. Любезный, не подскажешь, как нам княжечье лейкобуачид найти? Вы, кто ж такие будете? Тут же последовал вопрос от насторожившегося работника метлы и лопаты. Помню, что дворники в нынешнем времени это самый младший полицейский чин. Елисей открыл дверцу кареты и жестом подозвав его поближе, с лёгкой улыбкой попросил: "Сделай, милость любезный, сходи к нему, сообщи, что приехал князь Хальзанов от отца его. Не сочти за труд". Пояснил парень, вкладывая в ладонь дворнику ещё один алтын. "В сей момент сделаю ваше сиество", степенно кивнул дворник, принимая монету и развернувшись, скрылся в дверях подъезда. Спустя несколько минут из дверей вихрем вылетел сам Елиеко. И подскочив к парню, крепко обнял его, радостно выдохнув. "Дебрались наконец. Слава богу, я уже ждать устал". "Ну, чего встали? Загоняй карету во двор и разгружайте", скомандовал он всё ещё сидящим на козлых попутчиках парни. "Вещи все на второй этаж поднимайте. Сейчас Динчик мой спустится, поможет. Пойдём, Елисей. Я уж не чаю, что снова с-свидимся", вдруг признался княжич. "С чего бы?" не понял Елисей. "Не, но не стало" И теперь сам по себе жить можешь, грустно пожал Ильяко плечами. Я смотрю, тебе тут столичным ветром последние мозги выдуло, фыркнул Елисей. Мой сын, внук князя Буачидзы и твой племянник. Или ты так не считаешь? Совсем ума лишился, возмутился княжич. Конечно, племянник. Так почему ты решил, что для меня родная кровь водой станет? мрачно поинтересовался Елисей. Прости, смутившись, повинился Лику. Глупость, сказал. Прости, Бог ради, и спасибо тебе, что отца не оставил, тихо добавил княжич. Не, ты точно вспохмели, снова фыркнул Елисей, махнув рукой. Может, прости, но натрезвую голову такой никому и в голову не придёт. Не пью я. Могу себе бокал вина хорошего позволить, но не более, решительно открестил Селику. Я теперь стараюсь карьеру сделать. И как получается, заинтересовался Елисей. Ну, не всё сразу, снова смутился княжич. Ничего, лихабеда, начало. Остановиться у тебя позволишь ли или как? сменил парень тему, входя в указанный ликодвери. Ты теперь всё время отыгрываться за мою глупость станешь? хмуро возмутился Лийко. Мой дом, твой дом. Благодарствую. Ты тут весь этаж снимаешь? Ага, удобный да, службы близко, а главное на слук отвлекаться не надо. Вон, Сергеичу денег дал, он сам всё устроит. Кивнул княжец новошедшему пожилому солдату, который год денщиком у меня служит. Не нарадуюсь. Благодарствую, вашетельство, поклонился солдат. Так чего тогда дом себе тут не купишь? не унимался Елисей. Вон у тебя мажордом готовый. Уж что ж то, а вы и столковы тебе из отцовских табунов всегда пригонят. Думал уже, Но в городе домов почти не продаётся, а те, что есть, не самому не нравится. Ежели уж ставить дом, так такой, чтоб при нём всё нужное было. Согласен. И кто тебе мешает под городом землю откупить и построить дом, как самому хочется? Тем более, сам сказал, карьеру строишь. При таких раскладах своё гнездо тебе тем более нужно. Стоявший рядом с ним Динчи громко вздохнул, явно выражая своё полное согласие со словами гостя. Покасившись на него и лицо снова насупился, из подозрением глядя на парня, уточнил: "Это тебе отец велел со мной об этом говорить? Илику, ты мне родственник, но в глаз точно получишь, если ещё раз подобные подозрения выскажешь", пообещал Елисей, показав княжечу увесистый кулак с набитыми кинтусами. "Я за тебя, дурака, беспокоюсь. Сам знаешь, что такое служить, а род прерваться не должен, или хочешь отца добить?" Ещё одной потерь он точно не переживёт. "Знаю", покаянно вздохнул княжич. "Но да только не получается у меня". "Что не получается?" растерялся Елисей, подумав самое плохое. "Потом расскажу". Вывернулся Илья Еко, покосившись на вносящих вещи попутчиков Елисея. Кивнув, парень повернулся к замершему словно статуи Сергею, чуть, чуть улыбнувшись, спросил: "Покажи, дядь, как где нас поселишь?" сюда извольте вашетельство, вежливо пригласил старый солдат, указывая вглубь коридора. Пройдя по нему, солдат распахнул широкую двустворчатую дверь и отступив в сторону, пропустил парня. Извольте, князь. Ну, значит, малая столовая, тут спальня ваша, там туалетная комната, а вот тут для попучек ваш комната будет. Если ещё что нужно, только скажите. Куда больше? Отмахнулся Елисеев, тем более, что я тут по делам. Так что сюда только ночевать приходить буду. Радия как окно натворил створки и выглянув на улицу, дуль тварённых хмыкнул. Прокинуть дом незаметно для него труда не составит. Солдат же, подойдя поближе, добавил понизив голос. Узнавал я тут ваше сетельство. Есть и менее одно под городом, в верстах в пяти. Небольшое, но уютное весьма. Сам видел, и просят за него не так много, всего-то 75.000 на ассигнации. Ильяко знает, тут же подобрался Елисей. Он меня и слышать не захотел. Говорит, у отца денег просить не станет, а мне нужную сумму долго собирать придётся. "Тебе?" удивился Елисей. "Так княжич все деньги, что отец присылает, мне отдаёт на нужды всякие, а сам только своё жалование тратит. Изредка только спрашивает, коли нужда какая возникнет. Можешь меня с продавцом свести?" чуть подумав уточнил Елисей. "Да хоть сейчас!" и столкнул солдат. На завтра разговорись. Старый князь мне великую денег передал, так что мы с тобой этому упрямцу тайный подарок сделаем. Ехидно усмехнулся парень, подмигнув Сергеючу. Завтра всё сделано будет, истол пообещал старый солдат и, развернувшись, принялся указывать прибывшим, куда девать принесённые вещи и гостинцы. И зачем это всё затеял? возмущённо вопрошал Ильяко, размахивая целевшей рукой. За тем, что князь Буачиц должен иметь свой дом, а не снимать комнаты у на какой-то купчишка, невозмутимо отозвался Елисей, попивая чай. А деньги? не унимался княжич. А что деньги? сделал вид, что не понял парень. Деньги эти отец дал, сказал, что нам обоим тут они будут нужны. Вот я и использовал их на наши нужды. Объясни помолчав, потребовал Лику. Ты знаешь, зачем именно я приехал? Вместо ответа спросил Елисей. Конечно, отомстить. Верно. И враг мой лицо весьма известное. А значит, мне нужно место, откуда я могу незаметно уйти и также незаметно вернуться. А самое главное, теперь я везде и всегда могу спокойно сказать, что приехал сюда помочь тебе с переездом. Деньги привёз. Понял? Зачем так сложно, удивился княжич. А самому подумать, ехидно усмехнулся Елисей. Сам же сказал: "Враг мой весьма известное лицо, так что обычай кровной мести тут не примут". "Это верно", подумав, мрачно вздохнул князь. "Но зачем было сразу и меня покупать?" "Или яко? Хватит в болоте вязнуть", фыркнул парень. "Сам же видел. Я, как только приехал, с порога сказал, что жильё тебе менять нужно". Ну, строишь карьеру тут и ради бога, но чтобы служба шла ровно, нужно иметь крепкий тыл. Место, куда ты можешь спокойно возвращаться и где тебя будут ждать всегда. Поверь, я знаю, что это такое. Хорошо. Пусть так. Но как ты умудрился так быстро узнать, что это имени продаётся, не унимался княжич? А это не я, это Динщик твой рассмеялся Елисей. То, Сергеич, растерянно охнул Илийко. Он самый. В общем, не знаю точно, как там и что было, но имение это раньше принадлежало одному чиновнику, надо сказать, большому любителю молодых актрис. Вот на них он и погорел. Был пойман на попытке украсть деньги из кассы своей службы, что называется, за руку поймали. Как он там отговориться сумел, не знаю, но всё кончилось тем, что со службы он вылетел, выплатив крупный штраф. Дело поднимать не стали, и он вынужден был начать распродавать имущество. Жизнь в столице, сам знаешь, не дешёвая, так что он решил перебраться куда подальше, где и жить дешевле, и о художествах его никто не знает. А Сергеевич твой какими-то путями оказался знаком с мажордомом этого самого чиновника. Так что, как только тот товарищ решил продать имение, Сергеевич о том сразу и узнал. А тут я как раз приехал. В общем, всё одно к одному и сложилось. А как же оформление? Не сдавался Ильико ты чи пальцем в лежащей перед ним бумаги. А что оформление? пожал Елисей плечами. Нанял стряпчего, тот всё и оформил. Благоу, Сергеич, и все твои бумаги на руках, я только деньги платил. Вот так просто? не поверил княжич. Так ведь стряпчий опытный, знал, кого подмазать и кому кланяться. Да ты не волнуйся, всё законно. В нужных книгах всё прописан, даже в полицию весь подали, что у имения хозяин сменился. А в полицию зачем? Окончательно запутался Лику. Так ведь война идёт, развёл парень руками. Их человек служивый, сам такое понимать должен. Ну да, не подумал, смутил Силику. Так что, переезжать станем? Растерянно улыбнувшись, уточнил он. Само собой. Вон, Сергеич, там порядок наведёт, и начнём, помолясь. Ох, озадачил ты меня, буркнул Ильико, растерянно почесывая затылки. Брось. Теперь никто и никогда не сможет сказать, что князь Буачицы сына в чёрном теле держит. Да и место там удобное. Всего полверсты от тракта и по нему 3 версты до города. Зато лес кругом, говорят, охота там знатная, и на земле пара деревень имеется. Да накуй они мне. Отмахнул Селику. Не дури. Если к делу с умом подойти, это тоже доход. Только мужикам поначалу послабление сделай, чтобы поняли, что ты на той земле хозяин, а не грабитель, готовый с них последнюю рубаху снять. Вот ещё главная боль, скривил Селику. Я на службу вернулся потому, что не хотел дома во всё это влезать, а ты мне здесь всё это на шею повесил. Так, понятно, иронично хмыкнул Елисей. Поднявшись, он подошёл к дверям и выглянув в коридор, громко окликнул княжеского денщика. Вашечество в столовую, Сергеич, едва примет в лежащей на столе бумаги, насторожился и бросил на Елисеева просительный взгляд. Чуть улыбнувшись, парень указал ему на стул и, дождавшись, когда денщик присядет, спросил: "Сергейч, ты ведь грамоту разумеешь? Само собой ваше сечество. Я же с Поповской семьи буду." то только не сложилось у меня с родителем, вот я в солдаты и подался, грустно усмехнулся старый солдат. Чиновник не выслужил, но служил всегда честно. А но понятно, кивнул Елисей. У нас другой вопрос имеется. Вот скажи, ты управляющим именем служить сможешь? Знаешь, как сделать, чтобы мужику простому хорошо было и хозяину прибыток? Так задача не сложная, усмехнулся Сергеевич, подкручивая усы. Только с первоначал надо будет малость подати снизить, чтобы, значит, крестьяне могли хозяйство свои поднять. Ну, а после уж смотреть нужно будет, как лучше. "Учись, княжич", поддел Елисей сыека, хлопнув его по плечу. "В общем так, дядька, подбери на днях или якодень щека толкового, из тех, кого сам хорошо знаешь, и бери имение в свои руки. Хозяин твой в этих делах ни ухо, ни рыло не смыслит. Так что тебе и карты в руки, управишься". Не изволь тебе беспокоиться, ваше сиятельство, всё как есть исполню, истоп пообещал Сергеич Растинин, поглядывая на княжича. "Ты чего?" не понял её взглядов Ильико. "Не уж ты вправду доверите дело такое ваше сиятельство?" чуть запинаясь, уточнил старый солдат, явно не веря такой возможности. "А чего тут такого?" не понял Елисей. "По годам ты давно уже можешь в отставку выйти. Вот и подавай рапорт начальству, князь её подпишет." А дальше станешь именем командовать. Сергеевич, если не тебе, то кому я ещё поверить могу? Растерянно проворчал Ильику, только сначала денщика найди. Зато не извольте беспокоиться, ваше сельство, есть у меня дружок старый, тоже в годах уже, да всё служит, вот его и приведу, моментально нашёлся Сергеевич. Как-то лихо у тебя это складывается, с сомнением протянул Елисей. Там, не боюсь, начальство своё имеется. С начальством я уговорюсь, батальонный там знаком с наш давнишний. Мы под его началом ещё в персидский поход ходили. Он к старым солдатам благоволит, так что препятствий чинить не станет. Да ему и самому так легче. Старый солдат при серьёзном деле, а там глядишь и в отставку на тёплое место, грустно улыбнувшись, поведал Сергеич. Ну, раз так, то и говорить ни о чём, быстро подытожил Елисей. Что вы мне переделать надо? Сменил он тему. Где почитать ничего? Весело улыбнулся старый солдат. Хозяин прежний сам там жить изволил, до да к тому же регулярно мамзелик туда возил, так что и домы, и постройки вокруг ухожены, и вид достойный имеют. А в самом доме только бельё постельное да посуду сменить. Мебель там старинной, доброй, но ежели пожелаете, можно и новые всё купить. Когда всё к переезду готово будет? решительно спросил Елисей. Дней 5 на полное обустройство дайте, сударь мой, и всё готово будет. И всё нужно сменю и с лук найму. Довольно останьтесь, твёрдо заверил Сергеич. Ну и слав богу, нам особо спешить некуда, подвёл Елисей итог. Динщик, а теперь управляющий имением поднялся и поклонившись вышел. Ильяко, проводив её взглядом, вздохнул и, повернувшись к парню, тихо уточнил: "А когда ты собираешься?" "Тихо, братишка, тихо", осадил его Елисей. В таких делах спешка только вредит. Ты занимайся своей карьерой, а я займусь нашими врагами. От тебя требуется только одно: быть на виду и готовым в любой момент подтвердить, что я был рядом с тобой. На службе? не понял его княжич. В доме дурило, рассмеялся Елисей. Возвращаясь со службы, ты всегда видишь меня дома. На том и стой, кто бы ни спросил. А остальное моё дело. А, может, лучше я того человека на дуэль вызову? Помолчав, вдруг предложил Ильико: "Он дворянин? Я тоже. Он титулован, и я титул имею. Что тут сложного? Паук стрелять, ты меня сам учил". "Нет, братишка. Дуэль для честных людей, а эти твари продажные. Для них даже пули жалко. К тому же я не просто их убить хочу. Я их напугать хочу так, чтобы они от каждого шороха вздрагивали". И от любой тени в штаны гадили, зашептал Елисей, моментально ощутившись. Ладно, как скажешь, не стал спорить княжич, явно смущённый его реакцией. Тут мне приглашение прислали на бал графу Белецкому. Может, сходим? сменил он тему, похоже, пытаясь отвлечь парня от опасной темы. Дурная идея, скривился Елисей. Почему? Снова растерялся, Ильико? Ну сам подумай, что я на том балу делать стану? Мне ж все эти мазурки с полонезами как коровье седло. Само позорюсь и тебя ославлю, скажу, что у князя Буачидзе родственник чурбан не отёсанный. Иронично усмехнулся парень. Хотя самому тебе можно и съездить, пожалуй, даже нужно. Зачем? Окончательно растерялся Лику. Я тебе несколько фамилий назову. Вот на балуты потихоньку и поинтересуйся, чем они занимаются, не собираются ли куда уехать. Сможешь? Это не сложно, но почему несколько? А, стой. Ты хочешь сказать, что в этом деле не один, а несколько человек участвовали? Но я только про одного узнать сумел. Ты всё правильно понял, братишка. Их четверо, и тот, про которого ты узнал, один из них. Так что, как видишь, это ещё одна причина, по которой ты не можешь ввязаться в дуэль, вздохнул Елисей. Слушай, а почему ты сказал, что у тебя не получается с женщинами? собравшись с духом, вдруг спросил он. Да не с женщинами, отмахнулся Елико, смутившись. С этим у меня всё в порядке, тут другое, он замолчал, подбирая слова. Рассказывай, потребовал Елисей, пересаживаясь поближе к нему. Это всё из-за руки. собравшись с духом, глухо ответил Лику: "Сам понимаешь, одно дело провести ночь с кокоткой, и совсем другое свататься к девушке из общества. А с таким уродством это бессмысленно. Тут и здоровых офицеров хватает". "Ну и дурак же ты", не удержавшись, высказался Елисей. "Почему это?" от удивления Лико даже забыл обидеться. "Да потому, что тебе твоему вечем гордиться надо, а не стыдиться его". Ты руку свою не в драке кабатской потерял, а Родине служа. В бою, как настоящий солдат. И несмотря на это, служить государству своему продолжаешь. Так, когда там бал тот назначен? Через 2 дня. Ты не дежуришь? Нет, дежурство завтра. Растерян пояснил княжич. Вот и отлично. На тот бал ты идёшь и от души там веселишься. А заодно вроде как случайно всем сообщаешь, что к тебе тут родич приехал. Это я про себя, если ты не понял. И что ты хотел бы его в свет вывести, а то он у тебя ну просто дикарь настоящий. Как пристрелить кого зарубитель, просто в морду дать так первый. А как куртуазный разговор вести, ли танец модный станцевать так телок-телком. В общем, поптисать его нужно, лоску светского придать. А то он кроме кодекса дуэльного ничего и знать не желает. Даже стыдно за такого. Ну и про памятных мной личностей узнать. А уж на следующий приём попробуем с тобой вместе сходить. Что ты задумал, помолчав, прямо спросил Ильику. Хочу на врагов наших посмотреть, как говорится, в их естественной среде обитания, кичнул усмехнулся парень. А к тому же, может, получится ещё и знакомство полезное завести. Сам знаешь, лишним не будет. Это верно. задумчиво кивнул княжич